поводок на этой поразительной и полной приключении книги завершился период моего увлечения военной тематикой я вновь обратилась к моим парижским историям, где единственным конфликтом была игра в любовь нежная война я долго не могла установить кому принадлежат эти слова в конце концов я Обнаружила их в песне Марселя Ашара. В игру любви, коль хочешь, я сыграю, В нежнейшую из войн, чьи правила строги, Не спрашивай меня, я сам причин не знаю, Но в ней партнеры бьются, как враги. Читатель уже понял, что в этой книге я не пишу о своих пьесах, ни о рассказах, ни об эссе. Опускаю в основном в память о лучшем и музыку к сценам, не считая скрипок поющих иногда и лошади в обмороке. Ограничусь одними романами. Иначе я не закончу книгу и возненавижу собственные тексты, поскольку ощущаю «Безотчетную скуку. Хочу чего-то другого, того, что почти помешало бы мне говорить о моих книгах с желательным интересом и уважением. Не падай духом, бедный читатель. Смелей. Осталось всего два-три романа, и некоторые из них так недавно были написаны, что я не знаю, что сказать о них нового. Смелей вот уже и поводок перед нами легонькой сюжет хотя история опять заканчивается самоубийством но самоубийством желанным я надеюсь для определенного числа моих читателей похожих на измученного и бездеятельного венсона героя поводка венсона очень давно купила для себя его жена надеявшаяся, что он станет виртуозом и сделает большую карьеру увы он не стал великим музыкантом не стал в основном из за лени но у него есть жилье его кормит и одевает важная дама которая обращается с ним как с большим талантливым младенцем ревнивая собственница Лоранс превращает своего супруга в затравленное и одинокое существо. И когда он, наконец, создает шлягер, его милая женушка делает все, чтобы ее муж ничего не получил за это, ни денег, ни славы, а главное свободы. Саркастический тон рассказчика звучит как приятное сопровождение к поэтическим сценам. К тому же герой демонстрирует такое безразличие к самому себе и мнению о нем окружающих, что выглядит, чрезвычайно странным. Бывают ситуации, поступки, слова, невыносимые для любого человека, но Венсон воспринимает их с абсолютным спокойствием. В сущности, этот мужчина женат на Мигере, но при этом не вызывает ни жалости, ни осуждения. Не так уж плохо для супружеской пары. Что же касается описаний в романе, то сцена на бегах и лирична и точна в деталях. В ней более или менее достоверно рассказано о том, что может почувствовать или увидеть человек, обожающий лошадей. Дробь неистового галопа, сотрясение земли и дрожь в спине, наклон вперед, машинально повторяющий наклон Жакея. Все это в сцене точно учтено. Мне хотелось бы процитировать весь кусок целиком, но я отказалась от столь приятной возможности с самого начала этой книги. Хотя цитирование текста великолепно выполнило бы мою задачу, а мне не пришлось бы трудиться, о чем я, как многие литераторы, мечтаю иногда. О романе «Поводок» после его появления говорили мало может быть потому что герой венсон все время преуменьшает значение вещей пытается облегчить жизнь которая между прочим была бы легкой, если бы жена подобно грифу не парила бы в его небе венсон все время стремится изгнать романтику из своего существования и для автора это не совсем удобная позиция Ставя героя в ситуации, которые мне самой показались бы невыносимыми, я испытывала смутное и, может быть, порочное желание показать, как можно с максимальным цинизмом и равнодушием заглушить любой взрыв возмущения и любое чувство справедливости. А Венсон блестяще с этим справляется. Все моменты, редкие моменты, когда он вроде бы уступает чувству, очень скоро оказываются испорчены или обращены в ничто его рассуждениями. В сущности, я впервые написала книгу о простачке, проявляющем чрезвычайную изворотливость как в финансовой области, когда он с рассеянным видом отбирает все, что принадлежит ему, так и в области чувств, когда спокойно выходит из игры. В нем есть что-то от русского. На протяжении семи лет он был безоружен перед женой, но случайный успех дает ему в руки оружие, и он пользуется им сначала для защиты, затем, столкнувшись с агрессивной и громогласной реакцией противной стороны, для нападения. Без удовольствия и без досады он смотрит, как сгибается перед ним его благодетельница-мачеха. Действительно, он очень часто выглядит наиболее невинным и нормальным из этих двоих, тогда как только в нем, в нем одном есть то дикое и холодное безразличие, которое вынуждает его жену совершить смехотворные, а порой отвратительные поступки. Перечитывая роман, я отмечала про себя то одно, то другое. Сначала думала, что за парень, а потом, какая гадкая женщина. Говорят, что применение определенного оружия может лишь навредить владельцу, поскольку при использовании этого оружия неизбежны ранения с обеих сторон. Мне, конечно, скажут, что Лоранс дороговато расплатилась за первоначальную ошибку, и что она просто не успела перейти в наступление, поскольку умерла только таким ударом можно было потрясти дэнсона конец книги последние только последние ее страницы слегка проникнуты лиризмом по правде говоря не последняя а верхняя часть последней в заключении скажем что это беспокойная книга в основу которой положены непроизвольные поступки и размышления. Иногда жестокие, иногда занимательные. Книга идеальна для чтения в поезде. Такое определение обычно считается оскорбительным для автора, если, в отличие от меня, он не воспринимает поезд, сиденье, стук колес по рельсам, стук одиночества, как благоприятную возможность взять в руки книгу и погрузиться в нее а домашнее ее чтение в промежутке между телепередачами для меня было бы наверное более оскорбительным в самом деле оскорбительным работа в которую я сейчас погружена интересна тем, что это мой первый и последний опыт такого рода не представляю себе как буду перечитывать а если придется, то только ради грамматики. Да не представляю себе, как буду перечитывать эту книгу, да и следующую тоже, если таковая появится. Думаю, что она все же появится, потому что держу в голове сюжет, который будоражит мое воображение все чаще и чаще. Речь идет о пятерых детях, трех мальчиках и двух девочках, от десяти до двенадцати лет. Они собрались вместе в один и тот же день по случаю общего траура. Во время зимних каникул под Рождество родители приехали навестить их, но подвесная кабина, в которой находились отцы и матери Тома, Полины, его сестры Мириам и последнего из них Кристиана, рухнула. Действие романа начинается 10 лет спустя. Сироты уже повзрослели. Они в течение этих десяти лет жили вместе. Один из них, репортер Том, возвращается из Ирака, где 18 месяцев находился в тюрьме и так далее. Я не стану рассказывать, что было дальше, потому что мне самой еще не совсем ясно, как будет развиваться сюжет. Я знаю только, что написала три варианта начала этой истории и, признаться, измучилась, работая над ним. Знаю, что три раза подряд отвергала его, настолько плохо оно было написано, отсутствие музыкального ритма или гармонии превращало мое вступление в нечто сбивчивое и запутанное. И никакого поворота, позволяющего оборвать мои фразы, Никакого толчка, чтобы выстроить их. Моим дорогим коллегам по литературе все это известно, так же, как мне. Это бесплодные головоломки, эти булыжники, которые выдергиваешь из песка, скопившегося в твоей голове и глаза, прозревшие вдруг на фразах, бездарность которых, конечно же, была ощутима и во время их написания, но теперь ты вдруг замечаешь обоснованность первоначального ощущения и остаешься один на один с этим лепитом больного наедине с собой и без таланта. Слова уже не более чем слова, а литература — время препровождения, уготованное другим. Невозможно передать словами ужас, который испытываешь, будучи не в силах делать то, что любишь больше всего на свете. Особенно, если составленный план, придуманные персонажи, хотя и знаешь, что они сами по себе будут меняться на протяжении романа, представляются тебе в десять раз менее интересными и в десять раз более далекими от того, что всегда мечтал сделать. Литература. Женщина столь же торопливая, сколь терпеливая. Поистине жестока необходимость вновь начинать работу над книгой, первую главу которой ты оказалась неспособной написать в течение нескольких недель. Чувствуешь себя всемогущей и уязвимой, виновницей и жертвой этой ужасной и чреватой рецидивами болезни беспомощность, оборотная сторона писательского ремесла, а в моем случае оборотная сторона легкости, которая, как я считала, будет присуща мне всегда. Невластен человек ни в чем, невластен в силе, ни в слабости, ни в сердце. Опять Арагон, всегда Арагон в конце романа поводук на шоссе под парижем венсан узнает о самоубийстве жены а когда кто то убивает себя ради вас или из за вас тот кто каждый день на ваших глазах страдал по вашей вине потому что видел вас заблуждаясь другого человека а вы позволяли ему верить, что таковы есть, тогда по неволе почувствуете себя виноватым. Даже если он целиком придумал вас, потому что от вас хотел получить только вас. Даже если вы никогда ему не лгали, если предупреждали и искренне стремились раскрыть глаза на то, что вы есть. И что есть в вас, и признать, что больше ничего собой не представляете. Быть может, будь вы потверже или наоборот не таким твердым, как знать? Возможно, вы, как говорится, здесь ни при чем, но из-за вас другое существо находится сейчас под землей, вместо того, чтобы разгуливать под солнцем. И вам самим теперь не с кем поговорить, потому что нет больше рядом с вами ни кого-то конкретно, а той чувствительной, эмоциональной части вас самих, мирившихся с милым и беззаботным лицом, взирающим на вас из каждого зеркала. Нет целой части вас, ненавидевшего, к примеру, даже саму мысль о простуде, но при первом кашле получавшего порцию аспирина и сразу выздоравливавшего благодаря этим заботам. Нет той безразличной и обаятельной вашей части, что лишилась теперь надоедливого партнера, который убивал и спасал вас. В конце концов нет той до настоящего времени беззаботной части, которая отныне и всегда будет искать того, кто больше не существует.